и вообще о том, на что у нас тратятся фонды. Он во все это внимательно вчитывался, но никак не комментировал. Только когда мы поехали в клуб, осторожно обронил. — Похоже, у вас здесь собрался сильный костяк коммунистов. Я также осторожно ответил, стараясь не спугнуть даже небольшой прогресс в его восприятии нашего колхоза. — Когда вы прочитаете протоколы собраний?